Глава 17. Вопрос по истории. Русско-китайская бескровная война? Говорит, что никто не знает эту тему? Так я в ней участвовал. Это один из лучших вопросов, который мог мне достаться. Русско-китайская бескровная война произошла в 1830 году. Ее так назвали из-за того, что не было ни одного убитого, но при этом «Между сторонами произошло множество столкновений и целых четыре обмена пленными на сотни человек. Не четыре, а три!» — перебил меня старый Герберт. «Но ты продолжай, пока юный абитуриент, ты меня удивил. По крайней мере, назвал точный год. Этот пилет знают только те, кто очень глубоко изучал историю страны». Меня несколько покоробила поправка от преподавателя. Обменов было четыре. Откуда он взял, что их было три? «Крюгер в эти времена даже еще не родился. Я могу назвать, что происходило в каждом обмене и кто от этого выигрывал». Спор шел за инфраструктурные объекты на границе. Тюменский граф Холодов построил железную дорогу в Китай. А северный клан Хедун решил оспорить границы между государствами. Захватив железнодорожный узел, китайцы провозгласили, что это их территория – но были быстро выбиты графом Холодовым с поддержкой графа Громежного. Это привело к первому обмену пленных и заморозке конфликта с января по конец февраля. «Нет-нет!» — возразил старый Герберт, покачав головой. «Конфликт не вёлся до мая! Вставай, билет, слишком много ошибок! Хотя что-то ты действительно знаешь!» «Мои глаза расширились! Вот же невежда!» И еще зовется преподавателем, да он, похоже, специально валит абитуриентов, или я вдруг все понял. Мартовский успех клана Юдзао просто стерли из истории. Руководил той операцией я. Нашей целью были поезда и люди, которые их обслуживали. Поезда и людей мы действительно похитили». Для этого пришлось за ночь построить на мерзлой земле новую железнодорожную ветку, перевести поезда по ней в ущелье, а потом разобрать все построенные и скрыть следы. Целью той операции было снизить грабительскую пошлину русского императора. Мы дали им четкий намек, что либо пошлина будет меньше, либо несуществующий улей не вернет им поезда. Император согласился. А потом узнал, что поезда были спрятаны не так далеко от стоянки. И его, очевидно, этот промах расстроил. Из истории стерли мартовский успех Китая и оставили только то, что было позже. А именно пересмотр границы уже русскими. Причем пересмотр очень выгодный в связи с тем, что в Китае вспыхнула очередная внутренняя война. Историю пишут победители. Я это наблюдал не раз за свою жизнь. Китайскую историю тоже много раз переписывали и вычеркивали неугодное. Но все же я не хотел мириться с тем, что меня отправляют на пересдачу. Правда, на моей стороне. «Герберт Вольфганович, выслушайте меня еще минутку», — решительно произнес я. «В марте 1830 года произошла...» «Не желаю ничего слушать!» — вскипел преподаватель. «Пересдача!» Я отдал билет и прошел к выходу из кабинета. К сожалению, побеждать получается не всегда. Иногда приходится и проигрывать. Жизнь состоит как из горячих поражений, так и из радости побед. Я знал это как никто другой, поэтому ничуть не расстраивался. Тем более, что завтра у меня будет вторая попытка сдать экзамен. В коридоре стоял Евгений Николаевич. Тот человек, что сопровождал группу студентов, которых чуть не угробил и которых мне пришлось спасать. Он преподаватель биологии и эксперт по опасным существам. Во всяком случае, на бумаге. По факту, Женя даже о такой твари, как Скирера, не знал. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Я решил обратиться более официально, потому что в коридоре были и другие люди. Не ожидал вас здесь увидеть. Я забирал свои вещи и решил заглянуть на экзамен. С Гербертом Вольфгановичем не возникло каких-то проблем? Отправил на пересдачу. Так и знал. Пройдемте за мной, Руслан. Дам вам пару советов. Женя был довольно грустным. Наверное, расстроился, что потерял работу в академии. Но это хорошо, что я его здесь встретил. У меня как раз появилась идея, какое задание дать этому прохиндею. Мы поднялись на этаж выше и зашли в небольшой кабинет. Тут Женя, наконец, начал разговор, никого не стесняясь. Присаживайтесь в кресло, господин Шишков. Вам нужна помощь со вступительным экзаменом. Крюгер раньше был полноценным соколом второго класса. Но сейчас его чудина угасла, и он куда слабее. Я могу повлиять на него с помощью своей чудины. Это не требуется. Я сдам экзамен сам. Так и знал, что ваш ответ будет таким. Академия специально ставит Герберта Вольфгановича на группу абитуриентов, которые имеют дворянский статус барона и ниже количество мест в Академии фиксированное, а желающих всегда тысячи. Стараются отсеять в первую очередь тех, кто не имеет высокой фамилии, хотя людей с выдающимися способностями принимают охотно. И речь, конечно, про магию. Сегодня у вашей группы экзамен начался с истории, а завтра будет проверка магии. Советую не сдерживаться и поразить Крюгера своими способностями сразу же. Тогда он примет оставшийся экзамен более лояльно. То есть? Крюгер специально всех валит? Отчасти, да. На это есть указания свыше. Система образования точно требует доработок. Почему вообще экзамен принимает только один человек? Это не дает объективности? Может быть и так, но достойные в любом случае поступают в Императорскую Академию. Пускай и не в первый год. При успешной сдаче трех дисциплин из четырех абитуриент попадает в квоту следующего года. Оля, Диана и Павел поступали в Академию именно таким образом. Игнат Воронцов и Елизавета Волконская попали в квоту как дети графов. Фактически, квота — это несколько облегченный экзамен, чтобы набрать 90% первокурсников. Экзамен, который проходит сейчас, куда жестче и сложнее. Честно говоря, есть вероятность, что Крюгер «Все же вас завалит. Из двухсот человек пройдут только десять. Возможно, всех наберут уже сегодня, а завтра будет решаться, кто попадет в квоту. Но у Крюгера даже в квоту попасть сложно». «Положение дел куда хуже, чем я думал». «Да, все именно так. Вам не повезло, что в экзаменаторах именно Крюгер. С другими было бы легче». «Поступление в следующем году меня не устраивает. Я должен попасть в десятку лучших». — Похоже, все же придется промыть мозги невежде Крюгеру. — Скорее всего, это единственный вариант для вашего поступления. Я все устрою. Мы дождемся, когда Крюгер отправит всех на перездачу. Я использую свою силу внушения. Я влил в Крюгера свою чудину сегодня утром, так что все должно пройти успешно. — Ты знал, что я буду в его группе? — Знал. Хотел вам сказать, но вас не было в городе. Служанка Маша вам ничего не говорила? У нее не было шанса сказать. Я быстро привел себя в порядок после поезда и сразу же поехал на экзамен. «В любом случае, Крюгер на моем крюке». Женя самодовольно улыбнулся от придуманной игры слов. «Я вряд ли смогу заставить Лысого Камня сфальсифицировать экзамен, но легко дам несколько дополнительных попыток для его прохождения. Такое внушение сработает почти наверняка». — Что ж, раз Крюгер изначально был нацелен меня завалить, то и я не буду стесняться в методах. Самое смешное, что я бы легко сдал все экзамены, не будь этой предвзятости. Хотя дело не только в предвзятости, но и в невежестве. Крюгер знает совершенно неправильную версию бескровной войны. — Бескровной войны? Это что еще за война такая? — Ну вот была такая. Скорее ее можно назвать Торговой войной между Россией и Китаем, но ее назвали бескровной». «Никогда не слышал». «А вы очень умны, господин Шишков». «Как говорится, можно прочитать много книг и стать умным, но нельзя прочитать много книг и стать императорских кровей». «Интересное выражение. Такое я тоже не слышал. Надо будет запомнить. Эта фраза хорошо подходит к Невской академии. Здесь в первую очередь рады знатным отпрыскам. И, во вторую очередь, талантом. Бывает так, что одаренных людей отправляют на квоту, а они уже не приходят на следующий год. Оседают в кланах? Да. Идут под личное обучение влиятельных семей. Император теряет много хороших магов просто из-за маленького количества принимаемых абитуриентов. Но это осознанная договоренность с высшей аристократией. Император забирает лучших себе на службу, а остальные распределяются между Влиятельными семьями. А разве все, кто заканчивают академию, служат императору? Я о таком не слышал. Приглашают всех перспективных выпускников, но можно отказаться. Когда поступите в академию, то вами сначала заинтересуются различные графы, а потом уже пойдут более высокие птицы, в том числе и император, если достижения будут огромными. На службу я никому точно не пойду. — Рассматриваю только вариант покровительства. Да и в любом случае сначала надо поступить в Академию, прежде чем строить дальнейшие планы. — Я вам все устрою. В принципе, можно уже выдвигаться обратно к Крюгеру. — Да? Только я еще хотел сказать о твоем новом деле. Ты будешь искать все, что связано с кланом Чао. Их делами в Невском занимался Юншен, но он уехал. Здесь должен остаться его помощник, который вел бизнес с Волконским. Но, думаю, помощник скоро исчезнет. Или уже исчез. Это тупиковая ниточка. Скорее всего, тебе надо ехать в Оренбург и разнюхивать, куда пошла огромная партия товаров Чао. Возвращать обратно в Китай они это добро не будут. Решат продать все здесь, и это позволит тебе больше узнать о Чао сколько их в России, какие планы имеют и так далее. Вытащи как можно больше информации и возвращайся через пару недель в Невский». «Понял. Сделаю все, что могу». «Много не требую. Понимаю, что задание сложное». Я встал с кресла. «Все. Пошли к Крюгеру». Этажом ниже развернулась настоящая драма. Я видел заплаканных девчонок и угрюмых парней. Никто не сдал экзамен Крюгеру. Даже те двое, которым я подсказал провести медитацию. Похоже, в лучшем случае у них получится попасть в квоту следующего года. Когда мы с Женей вошли в кабинет, Крюгер сразу неодобрительно произнес. — Евгений Николаевич, зачем ты привел этого парня? Да и сам ты что тут делаешь? Вроде же, уволился. — Я некоторое время побуду тут. А этот парень, Руслан Шишков, пришел к вам на экзамен. Он еще не сдавал. — Вы некоторое время побудете здесь, — повторил Крюгер, улыбаясь. — Руслан Шишков пришел ко мне на экзамен. Он еще не сдавал. Садитесь за столь и тяните пилет, Руслан. Жень все же невероятный мастер внушения. Я бы так не смог. Бойся человека, который отточил одну технику десять тысяч раз, а не того человека, который знает десять тысяч техник, использовав их все один раз. Хотя со мной это утверждение не работает. Я знаю много техник и отточил их множество раз. Лишь в редких навыках я кому-то уступаю. Ну и, конечно, сейчас у меня проблема с объемом энергии. «Русско-китайская бескровная война», — произнес Крюгер, посмотрев номер билета. «Это самая каверсная тема на экзамене. Про нее пишут только в самых...» Толстых учебниках истории. Вторая попытка ответить на один и тот же билет оказалась успешной. Пришлось опустить мартовские события, в которых я принимал участие, но зато я успешно сдал историю Крюгеру. Тот даже меня хвалил за высокое знание предмета. Правда, возможно, дело было в силе внушения Жени. После истории на очереди была следующая дисциплина русский язык. Я вытянул билет и написал сочинение на тему «Полет на дирижабле». Требовалось написать 15-20 предложений. И я справился с этой задачей за полчаса. Затем еще пару минут Крюгер читал мою работу, задумчиво при этом мыча. «Текст грамотный и связный», — заключил старый Герберт. «Зачет! Осталась математика и проверка твоих магических способностей». Прозвучал стук, и дверь кабинета открылась. «Герберт Вольфганович, у вас, как обычно, все на перездаче?» — спросила женщина лет под тридцать в очках. Она обладала довольно внушительной грудью, которая сочеталась со стройной фигурой. Судя по мундиру, это преподаватель. «Ой, извините, экзамен еще идет. Тогда я выйду». «Оставайтесь здесь, Надежда Петровна». «Мы как раз приступили к вашей любимой математике». <coughs> «А может, Татите Руслану Щишкову какую-нибудь особое задание?» «Я как раз хотел ненадолго отлучиться». Женщина в очках как-то странно на меня посмотрела, будто узнала, хотя мы с ней точно не знакомы. «Особое задание у меня найдется», — строго произнесла преподавательница. Я ей, кажется, чем-то сильно не понравился, хотя изначально женщина выглядела доброй. — Раз так, то прощу меня заменить, — произнес старый Герберт. — Я фиту на улицу покурить. — Хорошо, я вас заменю, Герберт Вольфганович. — А можно узнать, что здесь делает Евгений Николаевич? Он разве не уволился? Евгений Николаевич наблюдает за экзаменом. «Он вам не помешает?» «Как скажете». Женщина взяла мел и стала писать на доске формулы. Между тем Женя мне тихонько и испуганно шепнул. «Это Надежда Воронцова». Почему Женя такой напуганный, я сообразил сразу. Это родственница Игната Воронцова. А он, насколько помнится, обещал, что я не смогу поступить в академию.